Ребята, меня зовут Чеостик. Я живу на книжной полке В библиотеке у дяди Кузи Дядя Кузя очень умный Он прочитал много-много разных книг О чем бы я ни спросил Дядя Кузя все знает И мне рассказывает А еще мы с ним любим путешествовать Где мы только не побывали В этом нам помогает Время скок Это дядя Кузино изобретение. Набираешь на нем место и время, где хочешь оказаться. Раз, два, и уже там. Сегодня мы наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Надо только дождаться дядю Кузю. А пока я протру пыль на соседней книжной полке, на ней перед книгами лежат разные камни. Вот ярко-зеленый. На нем темные и светлые полоски закручиваются в кружевной узор. Рядом сиреневый, тоже очень красивый. А это что за булыжник? Похож на картофелину. Один край отколот. Зачем дядя Кузя его хранит? Надо спросить. А вот и он. Здравствуй, дядя Кузя! Здравствуй, чевостик. Я смотрю, ты время зря не терял. Порядок навел. Молодец! Я старался. Теперь все камни блестят. А откуда они у тебя? Зеленый малахит я привез с Урала. Сиреневый чараид из Якутии. А этот коричневый с отколотым краем? Он называется кремень. Это память о поездке на берега Дона. Из таких камней древние люди делали ножи, Наконечники копий, топоры Топоры из камней? Ты шутишь? Даже не собирался В далекие времена, когда люди не знали металлов Все инструменты или орудия Им приходилось сделать из того, что было под рукой Из дерева, костей животных Но чаще всего они использовали камень Поэтому мы называем те времена Каменный век Ученые считают, что он длился больше двух миллионов лет И закончился несколько тысяч лет назад И все это время у бедных людей были только камни и палки? Как же они жили? Наверное, спали под деревьями, а ели одни ягоды с грибами Что ты, чевостик? Жизнь наших далеких предков Конечно, отличалась от современной Но они умели очень хорошо делать и использовать свои каменные, деревянные и костяные орудия Поэтому у них была одежда, теплые жилища, вкусная еда Для этого приходилось потрудиться Но у людей каменного века оставалось время на музыку и рисование «Дядя Кузя, что же мы сидим дома?» Ведь уже ясно, куда мы сегодня отправимся Нас ждет путешествие Каменный век Совершенно верно Собираемся Нужно тепло одеться и захватить время скок Готов? Тогда набираю 20 тысяч лет назад Берег реки Дон Летнее утро